Лова, 12. Закатное солнце окропило лиловые верхушки деревьев багрянцем, и пейзаж приобрёл ещё более неземной вид. Небо, исчерченное пурпурными перьями облаков, дополняло эту фантастическую картину. Сиреневый лес вплотную подступал к орву, окружавшему замок Кави. Артёму никогда не доводилось видеть более причудливого строения. Башня в виде гигантского тюльпана возвышалась над мощными крепостными стенами. Изящное сооружение было сложено из розового мрамора, и пункцовые лучи заходящего солнца окрашивали его в густой коралловый цвет. Теперь Артём понял, что имел в виду Карлик, говоря про цветок, который покраснеет. Запятнанная башня, с виду не скажешь, что здесь обитает большое зло, подумал Артём. Впрочем, веки и в жизни такие: корчится из себя паньку, а в душе змея змеёй. Железные решётчатые ворота крепости были закрыты, а мост, крепившийся на толстых цепях, поднят. У тебя есть план, герой? Поинтересовался премьер. А как же? Если, конечно, вы мне поможете. Артём обвёл служителей ордена взглядом. Мы целиком и полностью подчиняемся тебе, ответил за всех премьер. Тогда всё просто. Кто тут у вас может напустить туман? Я выступил вперёд, брат Терцио. Значит так. Сделайте туман погуще. А тем временем брат Секстус перенесёт меня через ров. Только лучше проникнуть в замок с тыльной стороны. По близости от ворот можно натолкнуться на стражу, предложил Артём. Мудрое решение, согласились служители ордена. Держась в тени деревьев, они пошли вдоль рва к противоположной стороне крепости. Клико бежал впереди, резво перебирая коротенькими ножками, Он то нырял в кусты, то на мгновение показывался из них. Со стороны можно было подумать, что это лесная зверушка. Что касается служителей ордена, то их искусство маскировки было доведено до совершенства. Артёму иногда казалось, что они всего лишь духи, лишённые телесной оболочки. Они то полностью сливались со стволами деревьев, словно растворяясь в их тени, то вновь возникали из-за мрака. Когда мост с воротами скрылся из вида, процессия остановилась. Солнце висело низко над горизонтом. Цветок башни четким силуэтом вырисовывался на фоне его яркого диска и казался совсем темным, почти черным. Стараясь не слишком высовываться, Артем подполз ко рву и заглянул вниз. Ров был довольно глубоким. При одном взгляде на отвесные стены из скользкой глинистой почвы становилось ясно, что свалившись туда, наружу уже не выбраться. В мутной воде плавало несколько поросших мхом брёвин. Плот там что ли строили, недоумённо подумал Артём, но тут одно бревно зашевелилось и разинуло пасть. Даже на расстоянии количество зубов и их острота вызывали трепет. Герой засомневался, стоит ли перебираться на другой берег на столь сомнительном летательном средстве, как сила разума, но другого выхода не было. Артём проверил, на месте ли бутылочка с живой водой, и крепко зажал её в кулаке на случай незапланированной посадки. Игра вновь приобретала опасный оборот. Артём вернулся под сень деревьев, где его смиренно поджидали братья из ордена, и с опаской спросил: А сила разума меня выдержит? Я ведь тяжёлый. Что заставляет тебя сомневаться в моих способностях? С ноткой обиды спросил Секстус. Я не сомневаюсь, это так для подстраховки. Пошёл на попятную Артём, опасаясь ссориться с магом. Столь ответственный момент. Тебе не о чем волноваться. Я перенесу тебя через стену, пообещал Секстус. Ну тогда можно начинать, обречённо вздохнув, согласился Артём. Подождём, пока начнёт смеркаться, и на чём внезапный туман привлечёт внимание обитателей замка, и они заподозрят неладное, сказал Терцио. Ждать осталось недолго. Как только солнце скрылось за горизонтом и последние закатные лучи погасли, стало темнеть прямо на глазах. Со дна рва поднялась дымка испарений. Терцио приступил к работе. Пар, клубившийся на дне рва, начал густеть и подниматься, пока не достиг краев ямы и не просочился наружу. Сначала он как молоко разлился по земле, но уже через несколько мгновений окотал крепостные стены Ты готов, герой? спросил премьер. Угу, буркнул Артём. Несмотря на заверения в безопасности полёта, его пробирал нервный озноб, и он крепче сжимал в руке бутылочку с живой водой. Помни, тебе нужно узнать имя напоследок, напутствовал его глава ордена. Артём хотел ответить ему, но почувствовал, что летит. Он мысленно поблагодарил Терцо за то, что за туманом не видит под собой рва с кровожадными чудовищами. Интересно, сколько продлится перелёт? подумал Артём и тут же понял, что плавно опускается на землю. Туман тотчас начал редеть. Артём поспешил укрыться и как раз вовремя. Стоило ему пристроиться за грудой ящиков, Как туман рассеялся полностью. Вблизи замок был гораздо массивнее, чем казался из-за крепостных стен. Башня, увенчанная каменным цветком, словно произрастала из двухъярусной постройки. В нижнем этаже располагались кухня, складские и подсобные помещения, комнаты прислуги. Артём обнаружил, что приземлился недалеко от чёрного хода. Возле которого стояла гружённая телега, и кухарка переругивалась с её хозяином. "Где же это тебя до сих пор насила? Другие торговцы уже успели домой вернуться. Сердито подбаченясь, выговаривала она. "Так я же не по своей воле задержался. Колесо отвалилось, будь оно неладно", оправдывался торговец. "Ввели разгружать". "Ага!" Так и разбежалась. Больше у меня дел нет, как с твоей поклажей возиться. Сегодня в замке пир, хлопот полон рот. Жди до утра. До утра никак нельзя. Товар деликатный, за ночь испортится может. Надо бы на ледник определить, мягко настаивал торговец. А может, там уже одна тухлятина? Да не что я тут первый раз. Знаешь ведь, я худого товара не вожу. У меня вся дичь Литком до крапивы обложено. Только к сему времени лед успел подтаять, а товар в сохранности, убедись-ка ли не веришь. Кухарка с суровым видом подошла к телеге, одну за другой вытащила оттуда несколько гусиных тушек, придирчиво обнюхала их и милостиво кивнула. Так и быть, можешь оставить, только сам разгружай. Мне на это отрядить некого. Итак, с тобой заболталась, а у меня дел не в проворот. Она развернулась и скрылась в доме. Оставшись один, торговец плюнул кухарке вслед и стягивая с себя кафтан, в сердцах сказал: "Вот ведь заноза, а не баба, чтоб ей пусто было, чтоб её перевернуло до да шмякнуло. Трудно ей какого мальчонку на разгруз послать, ведьма полосатая. Вот тоска теперь". Он бросил кафтан на телегу, подхватил корзину и скрылся за дверью. Артём хотел было напроситься к нему в помощники, но вовремя сообразил, что его наряд сильно отличается от одежды здешних обитателей и наверняка привлечёт внимание. И тут ему в голову пришла мысль позаимствовать кафтан торговца. Артём перебежками добрался до телеги, стащил с неё кафтан И от волнения, путаясь в рукавах, натянул на себя. Меч, хоть и невидимый, но вполне осязаемый, бугром встопор щёл к афтан на боку. Полы свисали до самых колен, но в целом новый наряд выглядел довольно сносно, и Артём рискнул выйти из укрытия. Он для верности возвалил себе на плечо корзину с дичью, чтобы за ней скрыт лицо. И уповая на то, что ему удастся избежать встречи с хозяином кафтана, проскользнул в замок. Перед пиршеством все были заняты работой. Люди сновали туда-сюда, и на Артёма никто не обращал внимания. Он пошёл наугад и, услышав из-за двери голос торговца, юркнул в боковой коридор. Здесь никого не было. Пройдя немного, Артём решил, что пора избавиться от ненужного груза. Парень поставил корзину на пол и отправился дальше налегке, как вдруг раздался оклик. Эй ты, ну-ка стой. Кто-то схватил его за ухо. Артём лихорадочно соображал, что сказать в своё оправдание, когда на него обрушился поток брани. Ты что же это тут корзинку бросил, бездельник? Толстая кухарка сверлила его сердитым взглядом. "Я заблудился, я тут первый раз. Ой, ой!" вскрикнул Артём, пытаясь освободить несчастное ухо. "Откуда ж ты такой взялся?" "С торговцем приехал, я его помощник", соврал Артём, строя из себя невинную овечку. "Тоже мне помощничек. Хозяин твой недотёпа, и в помощники взял такого же растяпу". Бери корзину, в конце коридора свернёшь налево, потом направо. Дойдёшь до кладовой, да не забудь корзину в подпол спустить, скомандовала кухарка. Артём покорно подхватил ношу и потрусил по указанному маршруту. Но стоило ему скрыться из вида, как он бросил злосчастную корзину и быстрым шагом пошёл в сторону, прямо противоположную той, что указала кухарка. Эй, Ты кто, ай, куда идёшь? Вновь окликнули его. На этот раз это был маленький поварёнок. Неизвестно, видел ли мальчишка, как Артём избавился от корзины, но в любом случае ссориться с ним не хотелось. Хоть и невелика сошка, а мог поднять не шутошную тревогу. "Я-то?" переспросил Артём, чтобы выиграть время, и тут, ощутив небывалый прилив вдохновения, стал врать как подписаному. Я у торговцев в подручных служу. Мы дичь привезли. Хоть у кого спроси. Телега возле входа стоит. И от хозяина улезнул, чтобы на рыцари посмотреть. Я в жизни ни одного рыцаря не видел. В наши края они не заезжают, а поглядеть охота. Это тебе навряд ли удастся, возразил мальчишка. Рыцари будут пировать наверху, а туда никого допущать не велено. Даже яства будут подаваться на подъёмнике. Лифтой называется. Лифтом, невольно поправил Артём. А ты откуда знаешь? Что, самый умный? А под кафтаном что прячешь? спросил мальчишка, указывая на предательски торчащую рукоять меча. Опять от этого меча дни неприятности, с досадой подумал Артём и брякнул первое, что пришло в голову. Ничего не прячу. Это грыжа. Видимо, поварёнок Совсем не представлял, что такое грыжа, потому что больше с расспросами не приставал. «А ты можешь показать, где подъемник?» В свою очередь спросил Артем. «А тебе по что?» «Интересно». «Отчаянный ты малый, как я погляжу». «Что ж, если тебе захотелось получить тумаков, не моей спине болеть?» Засмеялся поваренок и лукаво спросил. «А коль я тебя провожу, что мне за это дашь?» Артём пошарил в карманах джинсов в надежде обнаружить какую-нибудь завалявшуюся ерунду и к счастью нашёл пластинку жвачки. Жвачка подойдёт? Что это? спросил мальчишка, с интересом разглядывая красочную обёртку. Жевательная резинка. Её хоть 3 часа жуй, не жуёшь. На вроде смолы, да? догадался поварёнок. Точно. с фруктовым вкусом. Брешешь. У смолы с роту такого вкуса не бывало, сказал мальчишка, зачарованно глядя на яркую бумажку. Да кто у смолы, а это жвачка от кариеса защищает, вспомнила рекламу Артём. От кого? Ну, чтоб зубы были крепкими. Ну что, проводишь до подъёмника? Артём начал терять терпение. Искушение в виде тонкой пластинки в красочной фольге повисло перед носом поварёнка. Не в силах сопротивляться соблазну, тот схватил жвачку пятернёй и кивнул. Ладно, но в случае чего я тебя знать не знаю, идёт, согласился Артём. Лучшего провожатого было не найти. Поварёнок, как всякий мальчишка, знал все ходы из закоулки, Лихо маневрируя между ящиками, тюками и корзинами, ребята через узкий лаз попали в тесное полутёмное помещение. Пришли. Вон она стоит, шёпотом доложил провожатый, показывая пальцем на устройство, похожее на лебёдку с платформой высотой со стол, за которой находилось окошко со створками. Ты можешь его включить? поинтересовался Артём. А на кой Лукаво прищурился мальчишка. «Надо», — коротко отрезал Артем. «Коли надо, так полезай на лифту», — согласился проводник. Стоило Артему взгромоздиться на платформу, как мальчишка нажал на какой-то рычажок и подъемник поплыл вниз. Артем не успел опомниться, как оказался в подвале. «Эй, что за шуточки? Вытащи меня отсюда!» — крикнул он. «А на, косяк!» Уж больно ты любопытный, и говор у тебя какой-то ненашенский. Не замысляешь ли чего против госпожи? Может, ты шпион какой? Какой шпион? Ты что, издеваешься? Не чуть, коли ты окажешься вражеским лазутчиком, то кухарка мне все ухи оборвёт. А не у меня чайник озялённый. Артём смикнул, что надо действовать хитростью. и чтобы разжалобить поварёнка законючил. А если я не вернусь вовремя, мне уши оборвёт мой хозяин, и всё по твоей вине. Я тебе как человеку поверил. Наверху воцарилась тишина. Видимо, мальчишка обдумывал слова Артёма, а потом сказал: "Ладно, я тебя выпущу, только после этого, чтоб в замке духу твоего не было". Согласен? крикнул Артём, решив, что перво-наперво надо выбраться наружу, а потом он живо обведёт этого недотёпу вокруг пальца. Лебёдка заработала, и подъёмник медленно пополз вверх, откуда донёсся грозный зычный голос. "Ты что тут делаешь? С лебёдкой балуешься?" "Нет, господин стражник, мне велено шестерёнки жиром смазать. Вот я и сюдать и явимшись". Нажал что-то не на роком, а лифт-то, будь он неладно, и поедь вниз. Самозобвенно врал поварёнок, так что Артём вынужден был признать в нём мастера равного себе. Марш отсюда. Знать ничего не знаю ни про какую Смоско. прикрикнул стражник. Артём услышал спешно удаляющиеся шаги и понял, что его сопровождающий бежал, оставив его на произвол судьбы. Остаться на платформе подъёмника значила прямиком угодить в лапы стражника. Приняв мгновенное решение, Артём соскочил на пол, пока было ещё не слишком высоко. Как только платформа доползла до верха, в подполье воцарилась тьма. Только тут Артём сообразил, что дал промашку. Лучше предстать перед стражником, чем по доброй воле быть замурованным в каменном мешке. Он запаниковал, Кто знает, когда его здесь обнаружат и сколько он может протянуть без воды и пищи. Ему стало совсем тоскливо, но тут он заметил щель, сквозь которую пробивался тусклый свет. Не надеясь, что перед ним выход, ничейный узник с замиранием сердца ощупал стену и обнаружил дверь. По ту сторону двери находился винный погреб. В воздухе стоял терпко-кисловатый аромат. Помещение освещалось висящими под потолком светильниками. Огромные бочки лежали на специальных стеллажах в три ряда. В донышке каждой красовался медный кран. Озираясь по сторонам, Артём осторожно пошёл сквозь строй пузатых бочонков. Вдруг скрипнула дверь, но не та, через которую он сюда попал. Звук донёсся совсем с другой стороны. Затем послышались шаркающие шаги. Артем поспешно нырнул за бочку и затаился в полумраке. Шаги приближались, к ним добавилось пение, похожее на бормотание. «Без вина черпи, а беда. Не пир, а просто ерунда. Пока вовсю пирует знать, кто будет кубки наполнять. Без вина черпи, а хоть плачь. Вам скажет плотник и скрипач, крестьянин, повар и поэт, моей работы лучше нет. Пение слышалось совсем рядом. Артём вжался в стену, ожидая, что его вот-вот обнаружат. Но певец, не доходя одной бочки, свернул в другой ряд. Шаги затихли, и раздался звук льющейся жидкости. Видимо, виночерпий наполнял вином бутыли. Улучив момент, пока он был занят делом, Артём, прячась за бочками на ципочках, направился в ту сторону, откуда появился виночерпий. Выйдя к каменной лестнице, ведущей наверх, он стрелой взметнулся по ступенькам и выскочил за дверь. На его счастье, снаружи не было ни души. В замке торчал ключ. Поборов искушение запереть виночерпия в погребе, Артём торопливо направился по пустынному коридору, но скоро зашёл в тупик, заканчивающийся дверью. Она оказалась не запертой. Артём тихонько приотворил дверь и остолбенел от изумления. В этой странной комнате у стен были уши. Самые настоящие уши, огромные, точно лопухи. Они торчали из стен, И временами чуть подрагивали, словно настороженно прислушивались. В дальнем конце помещения виднелась арка с дверью, но пройти к ней мимо живых трепещущих ушей было жутковато. Стараясь не дышать, Артём сделал самый осторожный шаг, на который был способен. Судя по тому, что уши не реагировали, ему удалось не издать ни единого звука. Медленно, шаг за шагом, Развечик без шумной походкой отправился дальше. Он вспотел от напряжения, когда наконец пересек комнату и оказался возле арки. Приникнув к замочной скважине, он увидел круглую площадку, в центре которой начиналась винтовая лестница, ведущая в каменный цветок. Артём почувствовал, что близок к цели, и его охватило бурное, бесшабашное веселье. Забыв об осторожности, он рывком потянул на себя ручку двери и вдруг услышал, как звякнул колокольчик. Уши словно по команде навострились. Тихий звон колокольчика многократно усилился и набатом загудел в коридоре. Вот так сигнализация, подумал Артём, прикидывая, как выпутаться из новой неприятности. Со стороны коридора послышался топот. Чтобы хотя бы ненадолго задержать погоню, Артём поспешно запер дверь на засов и как раз вовремя. В следующий миг преследователи обнаружили, что дверь в комнату с ушами не открывается и стали изо всех сил колотить по ней. В этом мгновении Артём заметил, что из-под кафтана проступают полупрозрачные ножны. Меч становился видимым, словно напоминая о себе. При мысли о том, Что ему придётся сражаться с оружием в руках, Артём ощутил волнение. Времени на раздумье не оставалось. Кафтан с чужого плеча сковывал движение, к тому же, теперь в нём не было необходимости. Артём стянул его с себя и метнулся к карке, что вела к винтовой лестнице. Одним махом преодолев несколько витков ступеней, он услышал, что грохот внизу прекратился. Преследователи высадили дверь и ворвались в комнату. Опасаясь, что в тишине они услышат его шаги, Артем замер и прислушался к тому, что происходит внизу. До него донеслись голоса стражников. «Здесь никого нет». «Смотрите, что я нашел у слухачей». «Чей-то кафтан. Видать, хозяин потерял его со страху и побежал в сторону погреба». «Неплохое местечко, где можно отсидеться. Ха-ха». Разговорчики. Я думаю, что кто-то проник в винный погреб, а когда стал оттуда выбираться, попал к слухачам. А вдруг это лазучек? Вряд ли. Скорее тут замешаны бочки с вином. Проверить заперт ли погреб. Разрешите доложить, погреб не заперт, и там кто-то бродит. Двое останьтесь на часах. Через минуту госпожа с гостями поднимется наверх. А вы двое Обыщите погреб. Обнаружите прохвоста. Держите его там до конца пира. Нам не нужны нарекания. Отдал приказание начальственный голос. Всё стихло. Артём задумался, как поступить дальше. Путь назад был отрезан. У основания винтовой лестницы стояли двое стражников. Дожидаться на лестнице появления рыцарей было глупо. Оставалось только идти наверх. В очередной раз, выказывая чудеса осторожности, Артём стал на цыпочках подниматься в верхние апартаменты, в надежде, что там найдёт убежище. Казалось, ступенькам нет конца. Когда Артём добрался до верхней площадки, ноги у него гудели, как после хорошей пробежки. Оставив тускло освещённую лестницу позади, он сощурился от яркого света. Судя по всему, он попал в тронный зал. Сотни свечей в золотых канделябрах озаряли помещение тёплым жёлтым светом. Красная ковровая дорожка поднималась на возвышение, где стоял трон под балдахином из вишнёвого бархата. Другой мебели здесь не было, отчего зал казался ещё просторнее. Пока Артём разглядывал расписной потолок, где была изображена Панорамная картина королевской охоты, внизу послышался шум. Это поднимались гости. За неимением другого убежища, Артём юркнул за балдахин и, освободив себе щёлку между складками бархата, приник к ней. Первыми в зал вошли два рыцаря и торжественно встали по обе стороны двери. За ними, величественно ступая, появилась Вика, то есть Кави. Как две капли воды, похожая на Вику. На ней было вычурное средневековое платье, будто она собралась на маскарад. Держалась она с достоинством, подобающим знатной даме, и это ещё сильнее взбесило Артёма. Следом за Каве прошествовала целая вереница рыцарей. Каве направилась в сторону Артёма. У него ёкнуло сердце. На мгновение он подумал, что она заметила его. Но потом он сообразил, что Каве просто идёт к трону. Поднявшись по ступенькам, она заняла своё царственное место. Рыцари широким полукругом встали перед ней. В закованные в латы со спущенными забралами, они походили на музейные экспонаты. Воцарилась тишина, и Каве торжественно произнесла: Доблестные рыцари, я пригласила вас всем чтобы отметить чрезвычайно приятное событие. К нам присоединился ещё один благородный рыцарь, и я даю пир в его честь. При этих словах тот, о ком шла речь, выступил вперёд, подошёл к трону и преклонил колено перед хозяйкой замка. Встань, благородный рыцарь, подними забрало и открой своё лицо. Тебе нечего скрывать, потому что здесь все свои, сказала Каве. Рыцарь поднялся с колен и она громко представила его. Рыцарь Денис. Тот поднял забрало. При виде его лица Артём ахнул от удивления. Денис? Как он очутился здесь? Впрочем, что тут не понять? Он же заодно с Викой предатель. Рыцарь насторожился. Позволь посмотреть, прекрасная Каве. Мне кажется, за балдахином кто-то прячется, сказал он, шагнув в сторону Артёма. Скрываться дальше не имело смысла. Артём оказался в ловушке. Он узнал имя предателя, но что толку? Какие бы чудеса геройства он ни проявлял, никто не может в одиночку разделаться с 13 вооружёнными рыцарями. И тут он увидел, что на ближайшем окне начертано слово: выход. Надпись отрезвила его, напомнив, что это всего-навсего игра. Нужно лишь добраться до выхода, и он будет спасен. Выхватив меч, Артем выскочил из-за трона. Деннис, обнажив оружие, бросился ему на перерез. При виде острых клинков вся спесь и величавость мигом слетели с Кави. Она взвизгнула. как испуганный поросенок, резво соскочила с трона и кинулась подальше от сражающихся, но споткнувшись о край ковровой дорожки, растянулась на полу. «Ой, моя нога!» — закричала она, схватившись за лодыжку. «Бог шельму метит!» Только и успел подумать Артем, но радоваться было не досуг. Противник уже занес над ним меч. Артем отпрыгнул в сторону и... неожиданно для самого себя ловко отразил удар. Деннис сделал новый взмах, клинки скрестились. Артем круговым движением выбил оружие из рук противника, задев лезвием меча руку Денниса. У того на запястье выступила кровь. Артем не стал искушать судьбу и продолжать бой. Пока не опомнились другие рыцари, он стремглав бросился к окну. Стекла брызнули в стороны и И он, не задумываясь, на какой высоте находится, прыгнул вниз. Падение было ощутимым, но безболезненным. Артём обнаружил, что лежит на полу в собственной комнате. Рядом валялся перевёрнутый стул. Дверь распахнулась, и в комнату заглянул встревоженный отец. Что за грохот? В это время из гостиной послышался голос Вики. Ой, ой, моя нога. Что случилось? Софья Петровна обеспокоенно поспешила к дочери. Зацепилась за ковёр, кажется, вывихнула. Прямо как в игре, усмехнулся про себя Артём, поднимаясь с пола. Как это ты свалился со стула? Заснул, что ли? спросил отец. Да нет, в азарт вошёл, улыбнулся Артём. Не нравится мне всё это, покачал головой Виктор Юрьевич. Да ладно, па, всё нормально. сказал Артём, впервые называя отца па, как раньше. Пойди лучше посмотри, что там с Викой. Артёму хотелось хоть ненадолго остаться одному, чтобы прийти в себя после пережитого в виртуальной реальности. Однако отец иначе понял его заботу о сводной сестре. Он потрепал сына по вихрам и сказал: "Я всё ждал, когда же ты оттаяешь. Что вам в сущности с Викой делить?" Она неплохая девочка. Угу, кивнул Артём, а мысленно добавил: "А она большое зло". Засыпая, Артём продолжал размышлять о сегодняшней игре. Ему снова удалось пройти уровень и не потерять ни одной жизни. Но почему спасительный выход появился именно в тот момент, когда не было никакой надежды? Артём точно помнил, что войдя в тронный зал, Он внимательно всё осмотрел и готов был поклясться, что надписи на окне не было. Может быть, это произошло потому, что он узнал имя? Но, ну, конечно, целью игры была узнать имя предателя. И он сделал это. Денис. Он же Денис. Предатель и изменник в настоящем и виртуальном мире. С горечью подумал Артём, но тут он вспомнил про случай с викиной ногой. Бывают же такие совпадения. Эта мысль рассмешила его, и он впервые за долгое время заснул с улыбкой. Артём проснулся в необывало хорошем расположении духа. Когда он увидел, как Вика ковыляет по квартире, в нём даже шевельнулось благородство. Он хотел предложить ей донести портфель до школы, но вовремя одумался. Это значило Всю дорогу тащиться со скоростью улитки рядом с этой змеёй, решив, что такой пытки он не выдержит, он не стал искать неприятности на свою голову и похоронил свой порыв, не дав ему развиться. Хромая по тротуару, Вика с неприязнью глядела вслед Артёму. Знает же, что она еле идёт. Хоть бы предложил помочь, но от него разве дождёшься? И ещё наверняка радуется, что ей больно. прямо сияет от счастья с самого утра. Вики стало обидно до слёз. Но почему ей достался такой несносный брат? Хорошее настроение у Артёма сохранялось недолго. Войдя в класс, он увидел Дениса и остолбенел. Правая запястье у того было забинтовано. У Артёма по спине пробежал холодок. Он подошёл к бывшему другу и спросил: "Что у тебя с рукой?" Порезался? Артём, я должен тебе сказать, Денис хотел раз и навсегда покончить с непониманием, возникшим между ними, но Артём резко оборвал его. Как ты порезался? Он был неестественно бледным и каким-то испуганным. Денису стало не по себе. "Тебе что, нехорошо?" участливо спросил он. "Как ты порезался?" точно обезумевший заорал Артём. "На кухне" Резко повернулся и не заметил, что Мат нож держит. Вот и напоролся случайно. Случайно. Эхом отозвался Артём. В его глазах застыло какое-то странное, пугающее выражение, будто он витал где-то далеко отсюда. Артём, Денис тронул его за руку, чтобы вернуть к действительности, но Артём рванулся в сторону. "Да пошёл ты!" выкрикнул он. И помолчав, задумчиво повторил: Случайно?